Кира Черри. Договор на сто дней. Глава первая. Наш новый дом очень маленький и не особо уютный. Мы приехали сюда всего два месяца назад. Здесь я и папа начинаем новую жизнь. Город небольшой, но зато здесь самая лучшая частная школа во всем штате. И я туда поступила благодаря папиному другу по колледжу. Его дочь тоже там учится. Обучение в этой школе очень дорогое. Студенты — дети богатых родителей. Папин друг занимается каким-то бизнесом, и когда узнала горе в нашей семье, то предложил отцу работу в его фирме. На старом месте нас больше ничего не держало. — Ну вот, и наш новый домик. Маленький, но в хорошем состоянии. Папа старался быть воодушевленным и приукрашивал действительность. — Угу! — только ответила я тогда, осматриваясь. Ремонт старый, обои выцевшие, моя новая комната настолько маленькая, что поместились только односпальная кровать, небольшой шкаф и письменный стол у окна. — Извини, что так вышло, милая, Виновата", — виновато произнес отец, обнимая меня. — Я знаю, ты не хотела переезжать. — Все нормально. Старалась не подавать виду, как огорчена, чтобы не достраивать его. Хоть мне здесь и не нравилось, но я не смела жаловаться, потому что папа и так очень старался ради меня, я знаю. «Нам сейчас нелегко. Мы на мели. Чтобы лишний раз не обременять отца и иметь немного денег на личные расходы, я даже нашла подработку в книжном магазинчике. Друзей здесь я пока не завела. Мы жили в районе для обедных с такими же маленькими кривыми домиками, как и наш. В основном здесь живут мигранты, либо пенсионеры, так что шансы подружиться с кем-то были около нуля. А потому дни для меня тянулись медленно и уныло». последнее время я только и делала, что готовилась к занятиям и читала учебники. Мне нужно хорошо учиться, чтобы через два года получить стипендию в колледж. 90% выпускников моей новой школы поступают в Лигу Плюща. Нужно воспользоваться этим шансом. В Лигу Плюща входят самые престижные университеты Америки. Если я не получу стипендию, то, скорее всего, пролечу с колледжем. В этом случае мне придется работать и копить, либо брать дорогущий кредит на обучение, чего я не могла себе позволить. «Сегодня у нас что-то вроде новоселья». Папа пригласил семью своего друга Джима Холланда, который и посодействовал нашему переезду сюда. Ужин прошел весьма неплохо, хотя нам пришлось светиться на нашей крохотной кухне. Но гости были очень вежливыми и даже хвалили мою стряпню. И наконец-то подружилась хоть с кем-то. Их дочь Кэти тоже пришла и оказалась очень милой девушкой. «Это твоя комната?» — спросила она, оглядывая спальню. После ужина родители решили поговорить наедине. И мы с Кэти отправились сюда, чтобы познакомиться поближе. — Угу, у бога, я знаю! — поморщилась я. — Нет, вполне миленько! — улыбнулась она, подходя к письменному столу. Кэти оказалась совсем не избалованной, как я ее себе представляла. С ней легко общаться. Она открытая, дружелюбная и не вела себя бестактно. Девушка взглянула на фотографию моей матери, стоящую на столе, и перевела взгляд на меня, словно сравнивая. — Это твоя мама? Вы похожи! — Да. Слушай, я бы не хотела, чтобы кто-то знал. — Я понимаю. Я никому не скажу. Обещаю. Я облегченно выдохнула. Моя мама скончалась от рака несколько месяцев назад. И я не любила это обсуждать, потому что все еще было больно, и я так и не оправилась. Еще год назад все было хорошо. Я жила счастливой жизнью. Ходила в школу, общалась с друзьями, а потом вдруг узнала, что мама... Самый родной человек на Земле больна. Наша жизнь в одночасье изменилась, и я все еще пытаюсь к этому привыкнуть. — Покажу тебе школу в первый учебный день, — начала Кэти, переводя тему. — Было бы здорово. Мы с ней одногодки будем учиться вместе. Честно сказать, подружившись с ней, я почувствовала небольшое облегчение. До начала учебного года оставалось неделя, а я уже нервничала. Хорошо, что в школе обязательная школьная форма. Иначе я бы выглядела ужасно в своих поношенных джинсах и простой кофте на фоне дизайнерских шмоток моих одноклассников. Хотя школьная форма обошлась очень дорого, вот ошита золотыми нитками. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Моя лучшая подруга Эшли очень веселая, она тебе понравится. Кэти старалась подбодрить меня и была очень милой. Мне как раз не хватало кого-то, как она, кто не задавал бы лишних вопросов не смотрел на меня с жалостью. Я плохо спала этой ночью, потому что переживала о первом дне в школе. Мне снились какие-то непонятные сны. и Я постоянно просыпалась, встав рано я приготовила завтрак. Это стало моей обязанностью с тех пор, как мама заболела. Готовка, стирка, уборка. Все было на мне. Я сделала тосты и яичницу, достала молоко для хлопьев. На глаза попались письма, лежащие на кухонной тумбе. Я млеком перебрала их, хоть и знала, что никто не мог прислать мне и строчки. Тяжело вздохнула, увидев письмо из больницы. Снова они напоминали нам о долгах. Должно быть, отец прислал им наш новый адрес. Это и есть одна из причин, почему мы переехали. Новая работа отца с большей зарплатой и возможность поскорее оплатить долги. Наш старый дом мы продали. Мы потратили очень много денег и сил, пытаясь спасти маму от рака. Но тщетно. У отца накопились огромные долги. Почти половину зарплаты он причислял на счет больницы. Так что на жизнь нам оставалось мало. Мы старались не унывать. — Ты сегодня рано, Лили. В кухню вошел отец. За последний год он заметно постарел. В уголках глаз были видны морщины. — Плохо спала. — Не переживай ты так. Я думаю, тебе понравится в новой школе. К тому же ты знакома с Кэти. Я слабо улыбнулась. Папа всегда старался меня поддержать. Он меня добрый и отзывчивый. — Я могу сам отвозить тебя в школу. — На автобусе добираться очень долго, — предложил он. — Не нужно, тебе не по пути. Я не хотела обременять отца. Его офис был совсем в другой стороне. На автобусе всего 30 минут до школы, не так уж и много. Это частная школа для богатеньких, школьного автобуса не было, потому что все ученики жили либо в особняках в пригороде, либо в собственных жилых комплексах в центре города. Так что придется мне пользоваться общественным транспортом. — Мне не хотелось бы, чтобы ты ждала автобус, бог знает сколько, и в итоге опоздала. — Я не опоздаю, — заверил я его. — Сегодня я выйду пораньше, на всякий случай. — Ладно, я все время забываю, что ты у меня уже самостоятельная, — вздохнул отец. — За завтраком я почти ничего не съела. Аппетита совсем не было. Я поднялась в свою комнату и переоделась в школьную форму. Костюм сидел отлично, строго по моей фигуре. Свои рыжие волосы и ниже плеч я решила завязать хост хвост. Первый день я хотела выглядеть сдержанно и скромно. Хотела произвести впечатление прилежной ученицы. Я накрасила ресницы тушью и нанесла немного тонального крема под глаза, пытаясь скрыть синяки. Взглянув на часы, поняла, что пора выходить. Автобусная остановка располагалась недалеко от моего дома. До нее меня подвез отец на старенькой «Тойоте корола. Нужный мне автобус пришел как по расписанию. Спустя примерно полчаса, выйдя на нужной остановке, я сразу увидела огромное здание школы. До этого мы с папой приезжали сюда на машине, поэтому я знала, куда идти. Школа была ограждена забором с высокими железными воротами. Территория ее была огромной. Сад, оранжерея, собственное футбольное поле, площадка для баскетбола и скрытый бассейн. Само здание было трехэтажным и выглядело, как средневековая крепость. Я прошла сразу в администрацию, чтобы получить свое утвержденное расписание. Я подала заявку на усиленный курс нужных мне предметов, в том числе английский, испанский, биология и химия. Мне отчаянно нужны были дополнительные баллы для колледжа. Английский и испанский всегда пригодятся, да и давались они мне легко. А биологию и химию я выбрала потому, что после болезни мамы мне захотелось стать врачом. Я хотела бы разрабатывать вакцины и лекарства, чтобы помогать людям, но не была уверена, что у меня хватит мозгов и усидчивости выучиться на врача или лаборанта. Выйдя из администрации, я направилась к своему шкафчику. Многие ребята на меня пялились, наверное, из любопытства, а может, просто никогда не видели рыжих. Вскоре ко мне подошла Кэти. — Привет, Лили! — радостно воскликнула она. Кэти очень красивая девушка. Каштановые волосы, красиво уложенные в незамысловатые большие кудри, зеленые горящие глаза и очень притягательная улыбка. — Доброе утро! — робко ответила я. Кэти была в компании двух парней. — Лили! — Это мои друзья, Лукас и Картер. После того, как я про тебя рассказала им не терпилась тебя увидеть, — хихикнула она. Парни в унисон пробурчали привет, а я лишь смущенно кивнула. Лукас оценивающе смотрел на меня, изучая взглядом. Он латиноамериканец, загорелая кожа, темные глаза под густыми черными бровями. Такие же темные, слегка вьющиеся волосы и что-то такое притягательное в его внешности, но в то же время опасное. Картер же выглядел более восторженным. Он мило улыбался мне. Светло-русые волосы, голубые глаза, красивые черты лица. Я невольно задержала на нем свой взгляд. — Как дела? — тут же спросил он меня. — Нормально, — сдержанно ответила я после небольшой паузы. Мне хотелось и дальше смотреть на его красивое лицо, но я все же тактично отвела глаза. — Кэти сказала, что у тебя здесь нет друзей, — начал Картер. — Можешь смело обращаться ко мне, если тебе что-то понадобится. — Было бы здорово. Спасибо. Он показался мне таким милым и чутким. — Может, у нас будут совместные уроки? — не умолкал он, и я заметила, как Лукас недовольно поджал губы, холодно глядя на меня. — Ладно, парни, мне нужно показать Лили школу. Пообщайтесь с ней на обеде, — пообещала им Кэти и, взяв меня под руку, повела по коридору. Я обернулась, чтобы помахать им напоследок и еще раз взглянуть на Картера. Он улыбнулся мне своей лучезарной улыбкой, и я улыбнулась ему в ответ. В этот момент Лукас отвернулся и зашагал прочь. — Ты только что познакомилась с двумя самыми популярными парнями этой школы. Мы все дружим уже несколько лет. Лукас здесь словно король. Он сын министра. И вообще его родители имеют много недвижимости по всему штату. Все мечтают тусоваться с ним. — Значит, он из влиятельной семьи, — догадалась я. — Угу, очень влиятельный. Его родители ежегодно тратят на эту школу кучу денег. так что директриса у них в кармане. Поэтому никто здесь не смеет перечить Лукасу. И все боготворят, даже учителя. Я скептически посмотрела на нее, пытаясь понять, а не приукрашивает ли она рассказ. Но не бойся, Лукас не такой страшный, как о нем рассказывают. А девчонок он почти не обижает. Заверила она меня, когда мы повернули за угол. Наши семьи хорошо дружат, поэтому я знаю его с детства. А как насчет Картера? Картер? И семьи простых бизнесменов. Как и все мы тут. Он красавчик, правда?» Шепнула мне Кэти и заулыбалась. Я замялась, не зная, как ответить, хотя вопрос, скорее всего, был риторическим. Кэти наверняка заметила, как я пялилась на Картера. Но он и прям очень красивый. Любая бы пялилась. «Кстати, у него нет девушки, если ты об этом». Она с интересом заглянула мне в глаза. «Да, а вот сейчас я точно покраснела. Меня совсем не это интересовало». Сказала я как можно спокойнее. «Это хорошо! Не стоит попадать под его чары!» Улыбнулась она, и больше проворнее про не говорили. Кэти кратко обрисовала мне схему школы, показала расположение главной лестницы и столовой, а затем повела меня к кабинету английского и ушла на свой урок. Мы договорились встретиться в обед в столовой. Кэти настояла, чтобы я села за стол с ее друзьями, вместо того, чтобы есть в одиночестве. Учитель английского никак не ацентировал внимание на мне. новенькой ученицей, и я была рада. Я не особо люблю быть в центре внимания. Первые четыре урока прошли спокойно. Я даже, кажется, немного подружилась с одной соседкой по парте. Наверное, папа был прав. Я зря переживала. В обеденный перерыв я пошла в столовую. Кэти ждала меня на входе. Мы встали в очередь и взяли себе еду на раздаче. Меню было потрясающим: Несколько видов горячих блюд. Мясо, рыба, салаты, фрукты и выпечка. а также напитки на любой вкус. Можно было брать что угодно, главное при себе иметь именную школьную пластиковую карту. Глаза у меня разбежались. Я взяла карри, овощной салат и яблоко. Не хотелось в первый же день набирать всякой разной еды, будто я голодавшая. Меня все же заботило мнение одноклассников, я не хотела особо уделяться. Кэти подвела меня к дальнему круглому столу у окна. За ним сидели пять человек, три парня и две девушки. Лукаса и Картера я уже знала. Друзья Кэти тут же залыбались, мне с интересом рассматривая. — Привет, я Эшли, — помахала симпатичная шатенка. Кэти говорила, что они лучшие подруги. — А я Джулит, — улыбнулась блондинка рядом с ней. — Лукаса и Картера ты уже знаешь, а это Нейт, — Кэти указала на высокого афроамериканца. — Я капитан бейсбольной команды, — бодро сказал он, пристально рассматривая меня. — Приятно познакомиться. — Мне тоже. — вежливо ответила я. Все ребята оказались дружелюбными, но спустя пять минут после знакомства поток их вопросов просто не прекращался. Я чувствовала себя как на собеседовании. — А где ты раньше жила? — спросил Нейт. — В Небраске. — Чем занимаются твои родители? — Мой папа работает в компании отца Кэти. — Вы правда не богачи? — удивился Нейт. Он совсем перестал есть и просто смотрел на меня. — Правда. Я из простой семьи. — ответила я, наблюдая за реакцией ребят. Они лишь молча кивали. — А как ты добираешься до школы? — спросила Эшли, ковыряясь в овощном салате. — На автобусе. — Бедняжка! — сочувственно произнесла она. — Ничего, я привыкла, — сухо отозвалась я. — Должно быть, у них у всех есть свои машины или личные водители. Держу пари на автобусах, никто из них никогда не ездил. Родившись серебряной ложкой во рту, они даже не представляют, как живут обычные люди. «У тебя есть парень?» — улыбаясь, спросила Джулит. До этого она лишь молча наблюдала за мной. Девушка казалась милой и правда заинтересованной. Джулит, как и я, выглядела скромно, но утонченно. Свои белокурые локоны она собрала в хвост, и на ней было минимум косметики. Она создавала впечатление спокойной, дружелюбной девушки. Я надеялась, что смогу с ней подружиться. — У меня нет парня, — смущенно ответила я. — Вообще-то, не так давно у меня был парень. Мы расстались несколько месяцев назад, но иногда я о нем вспоминала. Он моя первая любовь. Он всегда хорошо относился ко мне. Мы почти никогда не ссорились, но когда мама заболела, я упала духом и отгородилась ото всех. Хотя мой парень много меня поддерживал, а я просто не могла быть такой, как раньше. Не могла улыбаться и делать вид, что все нормально. В то время как в груди у меня разрасталась дыра от осознания того, что скоро мы останемся с папой вдвоем. поэтому я его толкнула, и со временем наши отношения сошли на нет. — А какие парни тебе нравятся? — спросил Картер, прервав мои раздумья. Он улыбался, глядя на меня, ожидая ответа. Его синие глаза такие глубокие, так и манили меня утонуть в них. Невозможно оторваться. — Я так и знала, что ты начнешь приставать к ней уже сегодня! — усмехнулась Кэти, глядя на Картера. — Перестань! — Просто хочу узнать ее получше! — Обижно буркнул Картер. Я не стала отвечать на его вопрос, радуясь, как вовремя Кэти вмешалась. Мне определенно нравились такие парни, как он. Я поспешно отвела глаза, чтобы Картер не увидел моей заинтересованности в нем. — А где вы живете? — спросил Нейт, начиная новую серию вопросов. — А ты что, в гости к ней собрался? — усмехнулся Картер. — Может, она живет недалеко, я бы мог ее подвозить до школы. — пожал плечами Нейт. — Еще чего! — Бурнул Картер, на сожалею, что сам до этого не додумался. «Спасибо за предложение, но я как-нибудь сама». Закончила их припирание. Их ответное ворчание меня позабавило. «Скоро начнется футбольный сезон», — обратился ко мне Картер. «Ты должна прийти на нашу игру. Я в команде футболистов», — гордо добавил он. «Пфу, первая игра еще не скоро», — фыркнула Эшли. «Вы, мальчики, только и думать о своих играх целыми днями», — закатила на глаза. «А вы, девочки, только и думайте о нас, мальчиках!» Усмехнулся Картер, и Нейт тут же дал ему пять, А оценив шутку. Все за столом захихикали, кроме Лукаса. Он, кажется, так и не проронил ни слова начало начала обеда. «У нас в школе очень много различных кружков», — поведала мне Джулит. «Есть литературный клуб, научный клуб, драм-кружок и еще куча всяких разных клубов по интересам, так что ты можешь найти что-то для себя. Я, например, посещаю драм-кружок». «Нешкольная деятельность зачтется для колледжа». «Не советую вступать в научные и компьютерные клубы», — помочился Нейт. «Там одни ботаны». «Мы с Эшли в группе поддержки, так что присоединяйся, если хочешь», — добродушно предложила Кэти. «Для тебя местечко всегда найдется, и у нас там весело». «Я не очень спортивная», — призналась я. «К тому же мне надо усердно заниматься. Мне нужен хороший средний балл». «Но я подумаю насчет внешкольной деятельности». «Мне не помешает. Ты записалась на усиленные курсы?» – просила Джулит, и я кивнула. «По каким предметам?» «Химия и биология. Я подумаю стать врачом». «Вау, круто!» – бурно отреагировал Нейт. «Тогда ты должно быть умная». «Вовсе нет. Поэтому у меня есть запасной план. Стать переводчиком или типа того. Мне неплохо дается испанский». — Лукас ходит на испанский, — встала Джулит, и мы все повернули головы в сторону Лукаса, который так и молчал, словно его здесь не было. Наши взгляды встретились. Он как-то холодно смотрел на меня так, что стало не по себе, но так ничего и не ответил. — Я заметила у тебя акцент. А откуда ты родом? — поинтересовалась я у Джулит. — Из Италии. Я переехала сюда в прошлом году вместе с мамой. Она снова вышла замуж. Я вдруг почувствовала между нами намного больше общего. Жулит, как и я, покинула свой дом, школы и друзей, приехав сюда. — И как тебе тут? — Неплохо, — ответила она, пожав плечами. Но дома было лучше. Больше и ничего у нее не стало спрашивать. Вопросы мой адрес от ребят тоже закончились, и я могла спокойно прикончить свою кари, которая уже почти остыла. Ребята обсуждали каких-то одноклассников. Похоже, не любили иногда посплетничать. Они живленно болтали, только я и Лукас молча ели свою еду. Я ловила его взгляды на себе. Картер тоже время от времени посматривал на меня и улыбался. На удивление, в новой компании я чувствовала себя уютно, поэтому была очень благодарна Кэти за то, что познакомил меня со своими друзьями. После обеда первый день в школе больше не казался мне таким пугающим. Когда мы встали за стола и пошли на выход, Картер поравнялся со мной. «Рад был с тобой познакомиться, Лили!» Он мне подмигнул и расплылся в улыбке. «Взаимно!» — робко ответила я. Его голубые глаза сияли, глядя на меня. Я не могла подобрать слов. его компании я почему-то чувствовала себя неловко и робко, словно пятиклассница. — Какой у тебя сейчас урок? — Математика. Ответил тяжело вздохнув. Картер сочувственно скорчил гримасу и собирался что-то сказать, но его окликнули. — Картер, пойдем. Лукас поравнялся с нами и сверлил друга взглядом. — Мне пора, еще увидимся. Картер зашагал прочь, а я смотрела ему след. Никогда раньше настолько красиво парни не заговаривали со мной. Наверное, потому я так смущалась. В прошлой школе я не была популярной. Мой парень не был футболистом, а подруга черлидером. Мы были просто обычными школьниками. Здесь же все казалось по-другому. Крутая школа, крутые ребята, позволившие мне влиться в их компанию. В ним манят Картера, парня невероятно красивого и обаятельного. Все это понимало мою самооценку, и я начинала чувствовать себя все более уверенной, и мне это нравилось». Вечером лучшая подруга позвонила, поведя связи, и мы проболтали около часа. Хоть мы и находились в разлуке, но общение старались поддерживать, ведь дружили несколько лет. Я рассказала, как прошел мой первый день в школе. Она рассказала про свой. Жаль, мы жили слишком далеко и не могли увидеться. Я по ней скучала.